Глава двадцать четвертая. Без доказательств. Леонелла отпустила водителя и сама села за руль. Максим Стрешнев занял заднее сиденье джипа. Свернув на Рублевское шоссе, Леонелла прибавила скорости. Робок не было. Через пятнадцать минут они въехали в Москву. До Мосфильмовской улицы оставалось всего несколько километров. Думаешь, правильно делаем? – спросил Стрешнев. А что еще остается? Леонал смотрела на дорогу перед собой. «Фильм нужно снимать?» «Нужно». «Ты же не простишь себе, если возьмут другого актера. Когда тебя еще пригласит комиссаров?» «Никогда. Вот видишь». «И что делать дальше?» Выглянул Максим, положив на переднее сиденье подбородок. «Думаю, выход есть. Нужно думать». «Это не ответ. Ты хочешь разом получить ответы на все вопросы». «Только на один». Как спасти свою задницу. Жизнь подскажет, заметила Леонела. Подобная философия меня не спасет. Тебе нужно пересидеть какое-то время, а там будет видно. И все-таки зря мы поехали. Давай повернем обратно. Нет! зло выкрикнул Стрешнев. Никогда себе не прощу, если не снимусь в этом фильме. Я говорю о том же. И кстати, она сделала паузу. Будь любезен! — Злись только на себя. Так будет логичнее. — Прости, — виновато проговорил Максим. — Ты не думай. Я очень благодарен и тебе, и Кириллу. — А почему Альшанский зовет тебя Машкой? Не догадываешься? — В прошлом вас что-то связывало. — Дело не в том. Леонела Баландовская — псевдоним, но со временем он стал моим именем. — При рождении тебя назвали Марией? И «Именно так написано в моем свидетельстве о рождении». «Не знаешь, когда хоронят Бирюкову?» – неожиданно спросил Стрешнев. Леонела покачала головой. «Не знаю. И, пожалуй, на похороны я не пойду. Вроде нехорошо». «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» И, не дожидаясь ответа, Лионелла продолжила. «Муж Бирюковой нашел в ее комнате томик Шекспира. В нем была записка». Сначала я подумала, что записка адресована Бирюковой, но вчера увидела ее почерк и поняла, что записку написала она. Кому? Вот вопрос. Жду в своей комнате, когда приедем в гостиницу. Это важно, — тихо сказал Стрешнев. — Что? — леонел резко обернулась. Он прикрикнул. — Смотри на дорогу. Она перевела взгляд на дорогу, но при этом с силой вцепилась в руль. «Что это значит?» «Тихо! Что это значит?» овладев собой, повторила Леонелла. «Только то, что записку Бирюкова писала мне. Сунула в руки еще в лесу после окончания съемок, когда садилась в машину». «Вас что-то связывает?» «Ей было шестьдесят», напомнил Максим. «И все-таки три последних фильма. По какой-то случайности мы оба в них снимались». Значит, только профессиональная дружба. Возможно, доверие. Бирюкова сказала, что ей страшно. Раньше или в тот самый день? Во время съемок в лесу. Что-нибудь объяснила? Нет. Нам помешал комиссаров. Он словно нарочно отвел ее в сторону. Нарочно? Удивилась Леонелла. По крайней мере, мне так показалось. После чего, уже садясь в машину, Надежда Ефимовна сунула мне записку. — Прости, Максим, но я должна спросить. — Спрашивай. — Как эта записка оказалась в книге? — Ты не поверишь. Я сам ее туда положил. — Зачем? — От нечего делать, пока ждал, вертел Томик в руках. — Значит? — Когда ты заглянула в комнату Бирюковой... — Ты встал за штору! — трагическим шепотом закончила Леонелла. — Ее убил ты? Останови машину. Максим схватился за ручку двери. Брось! Останови, или я выпрыгну. Прошу тебя, давай разберемся. На всякий случай Леонелла сбросила скорость. Это был всего лишь вопрос. Я не убивал. Дураком был, что поперся к старухе ночью. То есть ты пришел? Но Бирюковой в комнате не было. Дверь открыта. Я вошел в комнату, взял в руки книгу. В общем, решил дождаться. Когда ты постучал, я спрятался за штору. Зачем? Не хотел, чтобы говорили, что между мной и Берюковой что-то есть. Как же ты понял, что в дверь стучу я? Никак. Ты потом сама всем рассказывала. И ты сразу ушел? Был очень рад, что у нее с ноги. Больше ничего. Ну что же еще? Утром мы с тобой нашли ее мертвой. Почему Бирюкова написала про гостиницу? Если ты помнишь, никто из нас не знал, куда нас везут. Она была в полной уверенности, что ночевать будем в гостинице. «Да — Да-да, — Леонелла замолчала, потом сказала мягко, с долей иронии. — Тебе не приходило в голову, что Бирюкова все наврала? — Хочешь сказать? — Ты ей нравился. Я много раз замечала, как она на тебя смотрит. — Да ну, шестидесятилетняя тетка! Это тебе кажется, что в 60 лет жизнь закончилась. Она так не думала. Даже говорить об этом не хочу. Вот и не говори. Просто имею в виду. Похоже, втянула тебя, Надежда Ефимовна, в плохую историю. Зачем же она ушла, если так захотела меня? Большой вопрос. А книжка, получается, не твоя? Шекспир? Максим помотал головой. Нет, не моя, она валялась в комнате. — Ясно, — сказала Леонелла и притормозила. — Мы подъезжаем. — Что мне делать? — Просто пригнись. Автомобиль въехал на территорию Мосфильма и свернул к нужному павильону. Стрешнев вышел из салона в надвинутый на лицо шляпе и пальто, которое принадлежало Альшанскому. Виктор Карлович Комиссаров встретил его объятиями и, ни о чем не расспрашивая, отправил на грим. Леонелла переоделась в костюм и тоже пошла к гримерам. Спустя час оба актера подошли к декорациям, каждый смотрел в сценарий, вспоминая роль. «Повторим мизансцену!» – крикнул Комиссаров. Он был в приподнятом настроении. «Бронислав приводит Варвару». Режиссер встал напротив кинокамеры. «Вот здесь эта точка. Потом кидает ее в ноги князя Алексы». Он взглянул на Лионеллу. «Вы падаете, но так, чтобы было видно лицо. Ты», – Комиссаров указал на Максима, – «сразу узнаешь ее». В полуха слушаешь Бронислава. В голове только одно нашлась. Он ретировался за камеру и сел на свой стул. По местам приготовились. Мотор. Артист, исполнявший роль Бронислава, швырнул Леонеллу под ноги князю. Она подняла лицо и вдруг услышала. Стоп. По растерянному взгляду режиссера Леонелла поняла, что крикнул не он. Приставив козырьком руку к глазам сквозь свет софитов, она вглядела в темноту и увидела малорослую корявую фигуру Лосева. Он и теперь был в своей кожанке с неизменной барсеткой под мышкой. «Максим Стрешнев, вы задержаны. Пройдемте со мной». Леонела вскочила на ноги и подошла к Лосеву. «Вы здесь откуда?» Он кивнул на представителя киностудии. — Не переживайте, пропуск есть. А вот он, — Лосев ткнул пальцем в стрешнего, — без пропуска. Максим соскочил с трона и бросился к Лосеву. — Чего ты в меня тычешь? Пальцы переломаю. Его тут же перехватили двое полицейских и заломили руки за спину. — Ваше удостоверение, — потребовал комиссаров. — Не нужно, Виктор Карлович, — вступился представитель администрации. Мы уже проверяли. Но режиссер не сдавался. Ордер на арест Стрешнева предъявите? Прошу. Лосев протянул бумагу с печатями. У вас нет доказательств, чтобы его задерживать, заявила Леонела. В комнате Берюковой нашли его отпечатки. Этого пока достаточно. Я буду жаловаться. Жалуйтесь, Лосев надел на Максима наручники. Только смотрите, как бы и вас саму. Он не договорил, но Леонелла поняла, что следователь имел в виду. Сказать, что Леонелла была расстроена, значит ничего не сказать. Она была уничтожена, раздавлена. Чувство вины было таким сильным, что пришлось выпить успокоительную таблетку. Из киностудии она ушла только после разбирательств в службе безопасности, где ее с пристрастием допросили, выясняя, как Стрешнев попал на территорию киностудии. Леонелла, естественно, ни в чем не сознавалась. Мало помалу конфликт сошел на нет. Когда Леонелла села за руль автомобиля, то заметила, у нее трясутся руки. Откинувшись на сиденье, она закрыла глаза. В реальность происходящего верилась с трудом. Такого просто не могло быть никогда. Откуда здесь взялся Лосев? Кто его притащил? Кто сообщил, что Стрешнев будет на съемках? Дорога из Валдая, где Лосев служил в следственном отделе прокуратуры, заняла бы не меньше четырех часов. Как же он оказался в Москве так быстро? Кто мог знать, что Стрешнев приедет на студию, если еще утром этого наверняка не знали ни он, ни она? Нужно что-то делать, прошептала она. Чувствуя себя предательницей по отношению к Стрешневу, Леонелла искала способ принизить свою вину, но не находила его. И в очередной раз возвращалась к мысли, что она и только она виновата в том, что Максим сейчас за решеткой. Направив машину в сторону дублера Рублевского шоссе, Леонелла передумала и свернула на Кутузовский, оттуда на Третье кольцо. Добравшись до Боткинской больницы, припарковалась и пошла вдоль дома 13, помпезной сталинской постройки, на котором висели две памятные доски и обе писателям. «Конечно», – подумала она, – «где же еще быть в библиотеке?» Табличка возле двери подтвердила – что здесь находится библиотека номер 33 имени фурманова ее штамп стоял на зеленой книжице из комнаты бирюковой войдя в холл она задержалась не зная куда свернуть налево или направо интуиция подсказала налево там и оказался абонементный зал леонелла подошла к стойке здравствуйте хочу вас спросить здравствуйте Библиотекарша отвлеклась от заполнения формуляра вы наш читатель — Предположим, что да, — ответила она. — Уже выбрали? — Что? — Книгу. — Ах, да. Мне нужен Шекспир. Иностранная литература, стеллаж с буквой «Ш». Нетрудно догадаться, — усмехнулась Леонелла и отправилась в указанном направлении. Знакомый томик она заметила сразу. Забрав его с полки, вернулась к библиотекарше. — Ну вот, например, ваш билет. — У меня его нет. Будем заводить? Послушайте, мне нужна помощь. Какого рода? – спросил библиотекарь и посмотрел поверх очков. Мне нужно знать. У вас такая книга одна? Странный вопрос. Долго объяснять. Скажу только одно. Мне нужно найти человека, но я не знаю, кто он. Иными словами, мне нужно знать, кто взял читать такую же книгу. Это противозаконно. Мы не предоставляем подобных услуг. Жаль. Леонелла расстроенно посмотрела в окно. На улице начался дождь, и от этого сделалось грустно. «Послушайте — Послушайте. Библиотекарша вгляделась в ее лицо. — Может быть, я ошибаюсь? Вы Леонела Баландовская? — Да. — Что ж вы раньше не сказали? Женщина расплылась в улыбке. — Люблю ваши фильмы. Они такие светлые, легкие, словно сама молодость. Давно вас не видно. «Вы не снимаетесь?» «Сейчас снимаюсь в историческом фильме про русскую богатырку». Чутье подсказала леонели что она на верном пути. «Боже мой, как интересно!» Еще там снималась Надежда Ефимовна Бирюкова. Леонелла прокладывала нужную линию разговора. «Слышала, слышала. В новостях сообщили, что в результате несчастного случая она погибла. Горе-то какое! Прекрасная актриса, не старая еще женщина!» К сожалению, все случилось на съемках. «Так чем я могу помочь?» – участливо спросила библиотекарша. «Сколько у вас таких книг?» – Леонел показал Томик Шекспира. «Того же года издания с такой же обложкой». «Позвольте». Посмотрев каталожный номер, библиотекарша прошлась пальцами по клавиатуре компьютера. Взглянула на экран и ответила. «Всего три. Две из них на руках. Можете посмотреть, у кого именно? Могу». На этот раз ее пальцы пробежались по карточкам в картотеке. Одна у Фетисовой, Нины Павловны, другая у Кирсанова Сергея Сергеевича. Никого из них я не знаю. Дать телефоны, предложила библиотекарша. Но тут же пошла на попятную. Нет, не могу. Лучше я сама позвоню. О чем нужно спросить? Где находится книга и кому они ее отдавали? Если отдавали, вряд ли сознаются. Знаю, но, как говорят, использую любой шанс. «Я вам позвоню. Оставите свой телефон?» «Конечно». Леонелла записала его на карточке. И автограф с удовольствием. Она склонилась над библиотекарской стойкой и расписалась так красиво, как не выходило у нее никогда.